Глава тридцать Круг вращения. За окнами, везде, всюду, заурчало, затопало, зашипело. Жуткая какафония тысяч существ. Еще десять минут назад этот кластер был наполнен жутким молчанием, и резким рывком этот мир выдернули из тишины. Твари валились из окон, выпрыгивали... Набивались в подъезды, не находя дороги, выламывали двери, окна и бежали, бежали, бежали. Мы очень аккуратно смотрели из своего окна через щель и штор. Внизу ревели, хрипели и урчали. Зараженные вбегали в подъезды, поднимались по лестницам и вываливались из окон, выдавливаемые через стекла прущими сзади. В домах не оставалось ни одной квартиры, в которую бы не вломились, кроме нашего подъезда. Входную дверь внизу давно снесли, и через обломки лестничных пролетов пробегали сотни тварей. Будь лестница цела, и эту бы квартиру заполнили зараженные, а так они просто пробегали вперед, выпрыгивая из окон с противоположной стороны дома. Хорошо хоть не было кошачьих. Были бы зараженные из кисок, они бы очень легко забрались и на наш этаж. Куда-то рыпаться уже бесполезно. Это просто великое чудо, что так все получилось. Я по привычке повернулся к своему палашу, чтобы не спорить с самим собой. Ну что, друг палаш, видишь, наши хозяева стиксы и великие боги, по-моему, нам благоволят. Посмотри. Всего час назад мы с тобой сюда перебрались, и все это началось. А то, что мы вообще увидели эти хрущевки, возможно, единственные с обваленными пролетами на сотни километров. А то, что нас выбросило из брони танка просто насквозь. И вообще, ну, длинный список. Ты его и сам, брат, знаешь. Носорог звонко хлопнул себя ладонью по лбу, нарушив звукомаскировку, и что-то сказал своей возлюбленной. Джульетта поднесла мне ядерную бомбу. — Добрая, милая, кирёстная. — Знакомиться надо, знакомиться, — на корявом русском произнесла Джульетта. — Это мне с ядерной бомбой надо знакомиться? ответом мне был кивок ну хорошо давайте знакомиться у меня раньше был богатый опыт общения с якобы неодушевленными предметами в списке моих знакомых был и воображаемый друг палаш не раз мне приходилось разговаривать с огнестрельным и колюще режущим моих братьев по секте разумеется тоже говорящих как и я с оружием здравствуйте уважаемая ядерная бомба меня зовут добрая милая крестная И я улыбнулся широко, как мог. Как ни странно, клиника всего этого происходящего оказалась намного меньше, чем я предполагал изначально. Основой инженерии НЕО была не только электроника, космические материалы, но и электроорганика или биомеханика или биоэлектроника, как ее только не называли. Вернее, как мне только это не переводил мой коровий колокольчик. Очевидно, точного перевода на наш скудный технологический язык просто не существовало. Внутри ядерной бомбы сидел как бы осьминожка и держал рычаг подрыва. Нео гораздо больше знали о работе мозга и чувств человека. С этим милым созданием надо было знакомиться, а он принимал тебя в друзья и настраивался на флюиды твоего мозга. Можно было мысленно обратиться к нему, но это делать легче, когда ты дублируешь свою просьбу голосом. Именно поэтому, когда меня выгуливали штурмовики, они разговаривали с ядерными бомбами, как с собаками. Животный слушал и понимал, что с тобой происходит. Если группа погибала, он тоже грустил и умирал, отпуская рычаг подрыва. Можно было оставить заряд и попросить не грустить пару часов. Например, перед приходом орды зараженных. Самое главное, что житель ядерной бомбы очень четко контролировал состояние человека. Новые люди даже с пробитыми кишками, оторванными ногами и руками могли много часов бегать в бою. Медблоки скафандров сами затягивали раны, вкалывали стимуляторы, обезболивающие, крови останавливающие, Важно другое. Перед тобой раненые нео или марионетка под действием психотропных препаратов. Нелюди массово применяли химические вещества в космической войне с нео, и биоэлектроника была средством противодействия. И именно эти состояния и должен отлавливать осьминожек, чтобы предотвратить пытки химического типа». В общем, много за что отвечал малыш, и с ним действительно говорили и отдавали приказы, как собаки, а он слушал. «Подкупить, договориться или взломать этого маленького добродушного жителя ядерной бомбы было нельзя. Если ты свой, то с тобой дружат. Если ты не свой, то тебя полностью игнорируют». «Недоросли разумно предположили, что если нас начнут есть живьем, то, скорее всего, нас доедят, и поэтому лучше, чтобы мы забрали с собой как можно больше зараженных, а здесь их была Великая Орда, целая галактика». Это первая ассоциация, что приходила в голову. Огромная спиральная галактика из твари с центром где-то за горизонтом медленно вращала хвосты лучи. Это зараженные бежали по своему необъяснимому кругу. Твари перелезали через заборы, сараи, дома, забегали в подъезды и выпрыгивали из окон. Звенели стеклом квартиры соседних подъездов, а в нашем, внизу, урчало сотни глоток, пробегающих сквозь дом зараженных. Твари давно выдавили двери и окна нижних квартир. Пожрали. Теперь надо поспать. Я демонстративно почесал пузо. Тихими мышками мы перебрались в соседнюю квартиру и еще раз поели. К возможному приходу зараженных отнеслись философски. Если кто сюда заберется, то, скорее всего, не один и, возможно, покрупнее Руббера. Опросив осьминожку умереть, если нас начнут есть, мы с чистой совестью улеглись спать. Еще пару дней ели, спали. Детвора играла в свои томогочи, удивительно похожие на наши. Их игрушки чернота тоже оставила работающими. Они в них души не чаяли. Абсолютно бесполезная вещь, как по мне. Я почитал книги. В каждой квартире их имелось множество. В Советском Союзе книги являлись ценным имуществом, и их реально читали. Про то, как зарубить злобную старушку топором. Гоголя с его смешными монстрами я читать не стал, как-то оно буднично. Про беспорядочные половые отношения жафре и Анжелики тоже. А вот сборники стихов неизвестных мне авторов полистал с удовольствием. Эти книжки читали, а стихи так и просились под гитару у костра в руках небритого мужчины в спортивном костюме и вязаной шапке с помпоном. У меня с недорослями курорт. Все включено, пять звезд. Домашней укупорки и консервов оказалось до неприличия много, и вода была почти во всех унитазных бачках. Мы даже позволили себе обтереться мокрой простыней, добавив в воду немного водки. Я спал, а потом пришел дед Мазай в старом ватнике с немецким трофейным автоматом на груди в ушанке, у которой одно ухо торчком, другое горизонтально, и сказал «Это... того...» Пока немцы стоять, вам бы, хлопцы, надо отседова уходить, а то потом вас нашукают не ровен час. Пока в лес дорога есть, идти надобно. Там партизаны, с ними и пойдете. Именно такой сон мне и приснился, когда я подскочил от неожиданно наступившей тишины. Никак не могу привыкнуть к резким сменам обстановки. Зараженные стояли, а наша семиэтажка была между двух полос. Они просто замерли и не двигались. Конечно. Это же наше нашествие. Просто мы были удалены от центра на сотни километров и воспринимали тещупальца щупальца морской звезды или рукава галактики из зараженных как просто волны. А тут мы практически в самом центре. Если я правильно понял, то это состояние продлится от одного до нескольких дней, а затем гигантская морская звезда продолжит свое вращение. Сейчас или никогда?